дельфины Утка побежала на берег и крикнула громким голосом Дельфины! Дельфины, плывите сюда! Вас зовет доктор, и болит! Дельфины тотчас подплыли к берегу. Здравствуй, доктор, закричали они. Чего тебе нужно? Случилась беда! — сказал доктор. — Вчера утром пираты напали на одного рыбака, избили его и, кажется, кинули в воду. Я боюсь, что он утонул. Пожалуйста, обыщите все море. Не найдете ли вы его в морской глубине? — А каков он с собой? — спросили дельфины. — Рыжий, — ответил доктор. У него рыжие волосы и большая, длинная рыжая борода Пожалуйста, найдите его Хорошо, — сказали дельфины Мы рады служить нашему любимому доктору Мы обыщем все море Мы расспросим всех раков и рыб Если рыжий рыбак утонул, мы найдем его и завтра же скажем тебе Дельфины? уплыли в море и стали искать рыбака. Они обшарили все море вдоль и поперек, они опустились на самое дно, они заглянули под каждый камень, они расспросили всех раков и рыб, но нигде не нашли утонувшего. Утром они выплыли на берег и сказали доктору Айболиту, «Мы нигде не нашли твоего рыбака!» Мы искали его всю ночь, но в морской пучине его нет. Очень обрадовался мальчик, когда услышал, что сказали дельфины. «Значит, отец мой жив! Жив! Жив!» — кричал он и прыгал, и хлопал в ладоши. «Конечно, жив!» — сказал доктор. «Мы непримерно отыщем его». Он посадил мальчика верхом на тени толкая и долго катал его по песчаному берегу моря.